Часть пятая. Вечер, ночь, рассвет. Глава первая. Увидев нас, Анна Васильевна запричитала. «Господи, нашлись такие! Уж чего я не передумала! У нас и кабаны дикие, и лось может зашибить. Слава Богу, рыбак через нас на мотоцикле проезжал. Сказал, что видел мужчину с мальчонкой. К людям, сказал, идут, что на острове у Осины. Но ну, я и успокоилась. Значит, заплутались, думаю, а люди и накормят, и дорогу укажут. У меня гости нонче. Начальник Давиче, про кого рассказывала, приехал. Идите, идите, покушайте с дороги. Покормили вас хоть у кострата. Уж сколько я о вашем сынишке переволновалась. Мы подошли к вырытому в землю столу, за которым завтракали утром. Стол был весь уставлен всевозможными яствами, бутылками коньяка, водки, пива, минеральной воды. Изо всех комнат, в том числе и из нашей, вынесли все, на чем можно было сидеть. Вокруг стола разместилась группа мужчин. Их было около десяти. В центре стола, судя по манерам, сидел самый главный из них. Он важно держал в руке стакан, наполовину наполненный коньяком. И когда начинал говорить, все замолкали. В тот момент, когда мы вошли во двор, мужчина как раз собирался произнести тост. Он поднял руку, кашлянул и уж было открыл рот, но тут увидел нас. В первый момент мужчина нахмурил широкие белесые брови, но потом, видно, вспомнил что-то. Наверняка Анна Васильевна ему говорила про нас и сделала радушный приглашающий жест. «Милости просим к нашему шалашу». Мне не хотелось ни есть, ни пить. Я по дороге купил пачку газет и хотел часок отдохнуть после столь утомительного похода, но отказываться было неудобно. Анна Васильевна принесла старый ящик из-под бутылок, застелила его газетами, все потеснились, и я сел. Рис, не дожидаясь персонального приглашения, примостился со мной рядом, поглядывая на стол. Безусловно, стол заслуживал того, чтобы на него смотреть. На клеенке, на обрывках оберточной бумаги была нарезана колбаса твердого копчения, буженина, красная рыба, стояли открытые банки консервов, шпроты, лосось, красная икра, лежали горки крупных оранжевых апельсинов, краснобоких яблок. Кроме того, Анна Васильевна поставила яство собственного приготовления, соленые огурцы в глубокой тарелке и помидоры в большой деревянной миске, прямо в рассоле с дубовым и смородиновым листом. Стояла тарелка с маринованными маслятами, в деревянном ковше топорщились белые соленые грузди, но уже знакомой нам сковороде в перемешку с прозрачными кусками сала дымилась, залитая толстым слоем яиц, нарезанная крупными кругами картошка. Отдельно грудкой лежал крупный белый чеснок. На краешке стола примостился пучок редиски с зеленой ботвой, еще не увядшей. Видно, редиска была только что с грядки, даже еще поблескивала влажными боками после мытья. Но, конечно, затмевало все вокруг блюдо, стоявшее посредине стола. Это был целиком зажаренный поросенок. Он возлежал на фарфоровом блюде со сценками из жизни сытой, любящей соленую шутку «Саксонии». Даже глубокому профану в вопросах фарфора было ясно, что это старинное и очень дорогое блюдо. Вряд ли это блюдо принадлежало Ане Васильевне или было позаимствовано у кого-то на кордоне. Скорее всего, его привезла с собой компания, восседавшая за столом, да и сомнительно, чтобы сам поросенок был запечен именно здесь. Слишком уж он сознанием дело был приготовлен. Со всех сторон покрыт равномерной румяной ломкой корочкой, нигде ни подпалинки, ни белого местечка. Здесь же поросёнок был просто подогрет на сковороде, облит горячим жиром, и в рот ему была вставлена ветка петрушки. На тонкий, розовый, тоже румяный, хрустящий хвостик колечком кто-то из озорства привязал голубой бантик. Я осмотрел сидящих за столом. Все прибывшие были люди упитанные, солидные, сразу видно, что привыкли распоряжаться. Одного из сидевших за столом я знал. Это был заместитель по хозчасти Наум Захарович. Он примостился на краешке стола рядом с худым, постоянно покашливающим человеком. Я почему-то сразу догадался, что это был тот самый больной егерь, про которого рассказывал фельдшер болит. Оба держались скромно, и чувствовалось, что в послужном списке из сидевших за этим столом они стояли в самом конце. «Я вам говорил про него», — с скороговоркой произнес Наум Захарович, словно оправдывая мое присутствие за этим необыкновенным, ломящимся от яств столом. Это известный тренер из министерства. Министерство сельского хозяйства, <смех> загрохотал главный начальник с белёсыми бровями. Все поддержали его смех. Он негры тренировать будет, продолжал Наум Захарович. Я этого негра к культурно-массовой работе привлечь хочу. Молодец, одобрил главный. Так выпьем за международную дружбу и солидарность всех народов. Мне уже успели налить стакан коньяку, положили в одну тарелку с рисом на двоих закуску. Рис долго крепился, но потом принялся тихо ее уничтожать, однако не сводя глаз с поросёнка. «Хороший тост!» — одобрительно зашелестели по столу. «Василий Андреевич уж если скажет!» Все выпили, задвигались, потянулись к закускам, застучали вилками, задвигали челюстями. Постепенно про нас с Рисом забыли, и разговор вернулся в прежнее русло, из которого его выбил наш приход. На рассвете затевалась большая охота — Василий Андреевич привез лицензии на отстрел пяти кабанов и трех лосей. Поскольку все прибывшие с Василием Андреевичем тоже желали принять участие в охоте не в качестве зрителей, и егерь не мог сразу всех страховать, то охоту решено было провести в два приема. Меньшая группа должна была уйти вскоре, прямо из-за стола, а большая – сначала отоспаться, опохмелиться и двинуться уже ближе к рассвету. Выяснилось, что лучшим стрелком из всех присутствующих был Василий Андреевич – На его счету было уже 23 кабана, 18 лосей и один медведь. Медведь Василий Андреевич подстрелил в сильном подпитии в одном южном лесничестве, где они не водились. Василий Андреевич вышел на рассвете из избушки лесника по своим делам и вдруг увидел, что возле сарая чавкает и роется огромный медведь. Василий Андреевич не растерялся, тут же сбегал за ружьем и бабахнул в лесного зверя сразу из двух стволов. Потом выяснилось, что этим медведем оказался выбравшийся из-за изгороди теленок лесника. За столом дружно и громко смеялись, хотя наверняка уже слышали эту историю много раз. Я обратил внимание, что рис перестал есть и внимательно слушает все разговоры вокруг. Мне это не понравилось. Я не люблю, когда мой сын перестает есть и начинает внимательно слушать разговоры взрослых. Значит, он собирается высказаться, изречь какую-нибудь истину, наставить на путь истинный. «Попробуй, груздя!» — посоветовал я. «Знаешь, какой вкусный! Больше ты такого нигде не попробуешь!» Рис пропустил мои слова мимо ушей. Это было второй верной приметой, что он собирается высказаться. «Мне никакого егеря не надо!» — громко разглагольствовал Василий Андреевич, выпив ещё полстакана, предусмотрительно налитых ему соседом. «Пусть себе спит дома, а то всех зверей в лесу своим кашлям пораспугает. Ты что, простудился?» «Нет, Василий Андреевич», — егерь слегка привстал, — «это у меня от природы». Главный поймал на вилку грусть. «Ты спи себе, мы сами управимся, и завхоз путь спит. Мы сами дорогу найдем. Слышь, завхоз, как тебя...» «Наум Захарыч». «Наум, значит. Слышь, Наум, ты иди себе, спи спокойно. Иди отдыхай. Сейчас тяпни еще пару раз и иди себе, спи спокойно. Я один пойду. Возьму ружьё и нож». «Я с ножом смотри, как умею обращаться!» Главный схватил лежащий на столе нож и запустил его в ближайшее дерево. Нож ударился о дерево и шлепнулся на землю. Анна Васильно засеменила к дереву. «Не надо, слышь, Васильевна, я тебе свой охотничь подарю. Из нержавейки. Сила. Одним ударом сердце пробивает хоть кабану, хоть кому. Я один раз как полосну оленя по горлу, так голова напрочь. «Тихо!» Вдруг закричал Рис срывающимся голосом. «Я запрещаю убивать животных!» Василий Андреевич осекся на полуслове и медленно повернул свою массивную красивую голову в нашу сторону. Мне даже показалось, что в его глазах промелькнул испуг. Что такое?» – пробормотал он. «То!» – продолжал кричать Рис. «За что вы убиваете кабанов и лосей? Что они вам сделали?» «У нас лицензия?» сказал неуверенно Василий Андреевич, видно, совсем забыв, что перед ним не охот-инспекция, а ребёнок. «Плевал я на ваши лицензии! Животных нельзя убивать просто так!» Главный успел прийти в себя. «Смотрите, какой умный ребенок! Ну ведь ты ешь мясо и ешь потому, что зарезали свинью! а Что ты на это скажешь?» «То резать для еды, а то убивать как в тире!» – парировал Рис. «А вы убиваете, как в тире! Вы стреляете из винтовок, заставляете больного человека ходить с вами ночью по лесам!» Показал Рис пальцем на егеря. «Больного?» – растерялся Василий Андреевич. «Ну, что вы!» – егерь кашлянул. «Мальчик шутит!» «И потом вы убили человека! Его сожрали кабаны!» «Ну, хватит молоть чушь, мальчик! Ты очень нервный и впечатлительный ребенок! Не представляй меня таким чудовищем, который только стреляет в животных!» Это я так, между прочим, отдыхаю. А приехал я сюда совсем не за этим. Я приехал изучить возможность строительства трехэтажного жилого дома для ученых и клуба. Понял, мальчик? Главный поднял палец. Трехэтажного дома для ученых и клуба. Вот что здесь скоро будет. Понял? И фильм можно будет посмотреть в культурных условиях, и негру в спокойной обстановке выступать. Не говоря уже об ученых, которые станут приезжать сюда и жить не по квартирам, а в приличных жилищно-бытовых условиях. Понял? Вот так, мальчик, сначала разберись, а потом бухай во все колокола. Многие подвержены этому пороку. Сначала наорут, накричат, а потом ходят, извиняются, скулят под дверью. но все всё-таки вы их будете сегодня убивать?» – тихо спросил Рис. Василий Андреевич снова поднял вверх палец и сказал назидательно. «Не убивать?» отстреливать по лицензии. Это большая разница. Разговор, видно, уже надоел главному. Ты вот лучше молочного поросенка попробуй. Ты когда-нибудь ел молочного поросенка? Ну-ка там кто-нибудь отрежьте мальцу ножку. Один из сидевших поблизости гостей быстро и ловко чувствовал, что делает он это не в первый раз, открутил у поросёнка заднюю ногу. Нежно-розовая, обливающаяся собственным соком, она пошла по рукам и легла на нашу тарелку. Рис взял ногу и внимательно ее осмотрел. Нога действительно была что надо, я невольно проглотил слюну. Как вдруг мой сын с криком «Меня не купишь!» запустил этой ногой в главного. Надо сказать, что Рис умел прицельно метать различные предметы, в частности, перегоревшие лампочки, и нога угодила прямо туда, Куда и предназначалось? В лоб Василию Андреевичу. «Ах, гаденыш!» – вырвалось у Василия Андреевича. Очевидно, в таких ситуациях всегда вспоминается детство. Главный неожиданно быстро для своей комплекции вскочил на ноги и закричал. «Держи его!» Но риса уже и след простыл. Я вышел из-за стола и поспешил за сыном. Вдогонку мне понеслись возмущенные возгласы, крики. «Хулиган! Но ну и дети пошли! Раньше розгами секли! Оно лучше было!» Рис мчался во всю прыть, справедливо ожидая погони, но никто за ним не гнался, и рис остановился, уставившись на осколок стекла, который сиял всеми цветами радуги. «Это был настоящий обломок радуги. Я тоже остановился возле осколка. Садилось солнце, то цепляясь за верхушки деревьев, то снова как бы приподнимаясь над лесом, словно скачущий по стадиону мяч, показанный в замедленной съемке. Видно только, что прошло стадо коров сотрудников заповедника, потому что в воздухе висело густое облако пыли, пахнущей молоком, свежим навозом, потной коровьей шерстью.